Никто в баре не обращал внимания на разыгравшуюся сцену. Старательно не обращал. Американцы в этом плане очень деликатные люди. В Европе, конечно, тоже уважают чужую прайвиси. Мартин вспомнил, как однажды вблизи Барселоны В самый разгар душной жаркой сиесты он потягивал коктейль в кондиционированной прохладе вокзала, ожидал электричку, такую же удобную, кондиционированную, с чистыми сидениями и классической музыкой через громкоговорители. В этот момент в маленький зал ожидания вошла девушка, явно туристка, непривычная к испанскому климату. Сделала пару шагов и, закатив глаза, плавно осела на пол. В России это сразу бы вызвало у людей нездоровое любопытство, а в цивилизованной Европе Все вели себя крайне вежливо, аккуратно обходили девушку, перегородившую проход, улыбались, едва ли не извинялись за беспокойство. Мартин по досадным свойствам русского характера правой девушки полежать на бетоне не уважил, вытряхнул из коктейля кубики льда, растер девушке виски и затылок, уложил поудобнее и, пристроив голову на колени, нахамил кассиру, которому из окошечка вовсе не было видно причины переполоха. Звали девушку Эдда. Приехала она из Германии и через пару дней призналась, что, открыв глаза, первым делом хотела позвать полицию. Но ничего, все обошлось, голос у нее после солнечного удара окреп сразу. Так что Мартин какое-то время обдумывал совсем уж нехороший поступок. Незаметно ткнуть Ирину в одну маленькую точку, а когда она потеряет сознание, дотащить до станции. вы Даже если бы все вокруг, включая лысого ковбоя, на миг потеряли зрение, толку бы не вышло. Ключники предоставляли проход строго индивидуально. Вроде бы они пропускали совсем уж маленьких детей с родителями, но Ирина никак не походила на маленькую девочку, не способную рассказать историю. Да и Мартин на роль ее папы все-таки не годился. Мало тебя по не удержался он. Ира искоса посмотрела на него и улыбнулась. «Ага». Совсем не пароли «Не злись, сыщик, бери свое письмо и дуй на землю, папочка тебе денежек отсыплет». Она стала аккуратно складывать листок, потом рыться в поисках конверта, не хотела, похоже, чтобы Мартин прочел тот десяток строк, что лег на бумагу. От досады Мартин снова уставился в окно. Светили фонари, роились вокруг совсем как на земле какие-то мошки, по деревянной мостовой приближались К салуну еще несколько посетителей. Мартин насторожился, нехорошо не шли, так не идут в бар за порцией виски. Мартин покосился на карабин, который прислонил к стене рядом со столиком, потом снова перевел взгляд на идущих четверо. Один средних лет, румяный, толстый, коротко стриженный, щеточка усов над губой, другой смуглый, вроде бы не старый, но с явной сединой в темных волосах. Третий аккуратно выбрит собранными на затылке в хвост длинными волосами. Четвертый, самый пожилой, высокий, чуть сутулый, с бородкой и баками. Странная группа. И Мартину очень не понравилось, что у каждого в руках было оружие. «У вас в городе перестрелки бывали?» Спросил он лысого ковбоя. Ковбой покачал головой. «Похоже, будут», кивая на окно, сказал Мартин. Его собеседник повернул голову и будто оцепенел. Четверка тоже остановилась седенький небрежно поднял двуствольный обрез нацелил поверх крыши салона мартин как завороженный смотрел грохнул выстрел несколько секунд будто бы ничего не происходило все так же шелестел в углу бара телевизор показывая старые бейсбольные матчи гремели кружки и сливались в ровный гул голоса потом звуки стали утихать плавно спокойно последним умолк телевизор бармен дотянулся до пульта и поставил паузу в этой тишине И раздвинулись двери салона Рано посидевший мужчина не вошел, лишь развел двери руками, заглядывая внутрь сказал «С наилучшими бестами и регордами, господа, просим прощения, нам нужен один человек, скрывающийся внутри. Пусть он выйдет, и все будет хорошо». Никто не произнес ни слова. Мартин поглядывал на карабин. Пожалуй, он успеет. Налетчик держал обрез ловко, но расслаблено, будто не ожидая сопротивления. «Кто вы такие?» — возмущенно воскликнул бармен. Молодой человек покачал головой. «Это никого не касается. Мы лишь выполняем свой долг, будем ждать три минуты», — он улыбнулся. «А потом...» — «Войдем». Двери замотались на петлях. Молодой человек отступил назад. Сквозь стекло Мартин видел, что четверка расположилась в метрах в пяти-шести напротив двери, словно совершенно уверившись, что жертва к ним выйдет. Ирина... «Вы знаете этих людей?» — спросил Мартин. Почему-то он был уверен, пришли за ней, но Ирочка лишь испуганно замотала головой. «Спокойно, господа, спокойно, я звоню шерифу», — доставая телефон, закричал бармен, будто посетители салуна уже впали в панику. Но все сидели тихо, лишь растерянно переглядывались. Никто, похоже, не собирался затевать классическую сцену из вестернов под названием «Перестрелка в Салуне». Здесь было, на беглый взгляд, человек двадцать вооруженных мужиков, да еще десяток индейцев и молчаливый суровый гидар с неизменным мечом за спиной, но к оружию никто не тянулся. «Так, выкурить нас отсюда будет сложно», — сказал Мартин, проверяя карабин. «В общем-то, можно было попробовать снять одного из визитеров прямо через окно». «Не надо стрелять», — сказал лысый бой Залпом допил свой стакан, покачиваясь, поднялся. «Это вас не касается совершенно». Тем временем бармен положил трубку. Похоже, он едва успел набрать номер шерифа, как ему что-то объяснили, даже без вопросов. Житель Херсонщины обвел посетителей растерянным взглядом и сообщил. «Господа, это... это охотники за наградой». «У них и впрямь есть ордер. А кого они ищут?» «Меня!» — шатнувшись, сообщил маленький ковбой. «Прошу прощения, я уже иду». Мартин успел поймать его за руку и спросил, повинуясь внезапному импульсу, «Вы уверены, я мог бы...» — ковбой покачал головой. «Нет, это только наша проблема. Но спасибо за предложение. Ирочка...» Девушке он церемонно поцеловал руку, после чего двинулся к стойке. «Попросил...» «Смешай-ка мне что-нибудь по-быстрому, но чтобы крепко было». Бармен сглотнул, явно собираясь возразить. Ковбой впрямь плоховато держался на ногах, но спорить все же не стал. Видимо, решил, что последнее желание приговоренного надо уважать. Спросил, «Ватерлиния пойдет?» Ковбой досадливо махнул рукой и «Валяй». Бармен и впрямь не мешкал, плеснул полстакана густого вишневого нектара, а сверху столько же водки столичное. Ковбой выпил залпом. Достал бумажник, небрежно бросил на стойку и двинулся к дверям. «Мартин, мы же не можем позволить...» — начала Ирочка, вставая. Мартин поймал ее за руку. «Извини, я отвечаю за твою безопасность в какой-то мере. Я тебя туда не пущу». Девушка посмотрела ему в глаза и бессильно опустилась на стул. «Кто он такой? Почему его преследуют?» — спросил Мартин. «Ты вроде бы получше его знаешь» не знаю хороший человек растерян отозвалась ира он о себе мало что рассказывал мартин кивнул и стал смотреть в окно они сидели достаточно далеко от двери чтобы не бояться шальной пули а увидеть что произойдет мартин считал своим долгом институт маршалов Охотников за наградой, преследующих преступников по всей галактике, был официально узаконен в США, ряде других стран и на большинстве планет колоний да и сам Мартин, если говорить на чистоту, порой выполнял похожие функции.